все должна знать». И он доложил ей всю правду, ничего не утаивая и не жалея этих баб, этих подлых самок, этих... Жена Мальвина плакала. Да, эта женщина плакала от жалости и сочувствия к нему. Она его любила, она его понимала, уж она бы за него бы, да она бы пошла бы, да она, она же в Сибирь бы за ним пошла. «Люблю я тебя!» — пивным голосом клялся Валерик. «Люблю!» — начал засыпать, но внезапно проснулся и с обескураживающей честностью прибавил. Только тебя и Алочку. «Про баб ты, может быть, и не соврала!» «Дрянь бабы!» — сказал Дед Мороз. «Но чтоб Валерик такой за правду был, не поверю!» «Не фешенебельная выдумка, нет, не фисенебельная «Ох, Крылов, — сказал доктор, — когда у тебя у самого Снегурска с тают, так это правда!» «Правда!» — не моргнул глазом Дед Мороз. «А у этого гуся с сердцем морковочки летают!» — продолжил физик. «Правда крепко стоял на своем Дед Мороз. Случаи всякие бывают, а люди не всякие. Такой дурак, как Валерик, — это уже фантастика. Такого быть не может!» «Может!» Только я бы этого Валерика в ЛТП отправил, сказал доктор. Мерзейшая личность. Пьяница. Вот отсюда и пляши. И без совести. Все-таки не от голода, и от холода он такой дебил. Вы судите его по счастливому дню, пожалела своего героя рассказчица. Но иногда он целыми днями в своей конторе чахнет, коридоры шагами меряет, как в тюрьме. Курит до да одури. Позвольте, откуда вы так подробно все о нем знаете, спросил адвокат. Как откуда? Как откуда? Ведь я жена его Мальвина. Несколько человек со стоном схватились за голову. Жена, и вы терпите все это. Да что тут терпеть-то? Он же у меня прозрачный, как ручеек. В двадцать лет мы поженились, а он все такой, открытый, честный. И вам нравится его честность? Да, я хотела бы, чтобы он был похитрей. Эта честность мне не нравится, но ведь если я его брошу. «Что-что? Что тогда?» — возмутился физик. Затопчет его с такой простотой. «Дурачок он у меня. Пропадет совсем. Ведь он из детского идиотизма сразу в старческий маразм попал. А пускай к своей Алочке идет». «Аллочка? Ха -ха. Не смешите, нету никакой Алочки. Вернее, Алочка то есть, но она Пугачева. Его мечта. У меня хоть грибы ягоды, это реально, а у него Алочка. «Может же человек иметь мечту?» С этим хмуро согласились все. «Нет, баба, зря ты так!» Сказала женщина с насморком и красным лицом. «Наше время для женщины как...» «Дас!» «Ой, погодите, сборгнусь!» «Время наше для женщины, говорю, как раз!» «Черт с ней с семьей!» «Главное на своем настоять!» «Вот у нас...» «Название! Название!» Ох, чтоб вам пусто. Ну, ладно. Нежная и непростая. Вот у нас Любаша дворником работала. Ж за шестерых. Полторы ставки на себя, а на остальных другие женщины оформлены были. А она работала и получала. Безмужняя, только с девочкой, с милой. Видали бы эту милу. Как то говорится, принцесса. «Снежная принцесса!» Она в аптеке работала. Стоит вся в белом, крахмалом, как снегом скрипит. Личка белое, и на нем, ну, ни одной порочки заметны, не говоря о всяких там прыщичках. Чиста в одежде, в словах и помыслах. Всяк пойдет и увидит непростая аптекарская халда, а кое-что другое, повыше их. Каждым движением ткнет она вас. Не такие вы, как я, и я не такая. Не дай бог, какой псих так с бухты-барахты от поноса или от запора чего спросит, взглядом мило одарит, умереть тут же. Но находятся такие, что повторяют и по второму разу. Тут уж она скажет, как припечатает, «Тебе в ветеринарную харя! И опять стоит такая нежная, такая непростая. Конечно, Игорь попроще был. Молодой кандидат наук, но попроще. То засмеется не к месту, то идет-идет, да и подпрыгнет. Непорядок. Но Милочка взялась его отучать. Ну, правда, по филармониям до да консерваториям он ее водил. Прописан в Ленинграде. квартиру у родителей шикарная, но это уже после смерти их. — У меня будут жить, — сказала Любаша, — а то еще не сумеют приглядеть за моей девочкой. Или на свою сторону перетянут. Издеваться начнут по консерваториям водить коженный божий день. Нет уж, лучше мы его на свой лад переделаем. Мало ли чем мужики до свадьбы не страдают. Кто пьет, как сыч, кто в консерваторию ходит. «Ай, мама», — отвечала Мила, — «не показывай свою серость. В консерватории тоже не последняя публика ходит. Да там одни люстры на миллион понавешаны. И давка, как за сапогами». Игорь. Он вроде как большую свадьбу затевать не собирался. Но тут уж любаш сама настояла. Да что, на нищая, что ли, чтоб единственную дочку по-человечески замуж не выдать? Гулять так гулять. Правда, насчет гостей плохо получалось. Уж ясно было, не родню же свою темную звать.